Скай, я тону. Бларен и Старин, The truth and the lies. So I don't know what's real and what's not. Going under Evanescense. Примечание. В переводе с английского Правда и ложь запутались и смешались, и теперь мне не понять, что реально, а что нет. Конец примечания. Я оставила на том кладбище частичку себя. Каждый день мне приходится прикладывать неимоверные усилия просто для того, чтобы встать и сделать шаг. Мне не хватает его. Это реальность, которой я должна взглянуть в глаза. Теперь я понимаю, что двигалась вперед и побеждала своих демонов, черпая силу в наших партиях, мгновениях, проведенных вместе, в его присутствии. И мне нужно заново учиться делать все это без него. Должно быть, я слишком долго сижу на своей кровати и смотрю в никуда — потому что Вероника успевает выйти из душа, а видит бог, она там и три часа может проторчать. Она принимается сушить волосы, неодобрительно поглядывая на меня. «Скай!» Я не удосуживаюсь даже повернуть голову в ее сторону. Она садится рядом на кровать, кровать, на которой я лежала с Эшем. Я прикусываю губу. Меня само от себя тошнит. «Ну почему я не могу перевернуть эту страницу своей жизни?» Обычно Вероника проводит больше времени у Паркера, чем в общежитии. Но в начале этой недели она вернулась. Мне даже не пришлось ничего ей объяснять. Все было написано у меня на лице. Пойдем с нами, тебе не помешает развеяться». «Не сегодня, Веро...» Я вспоминаю о том, как мы в прошлый раз собирались выйти развеяться. Тогда мама позвонила сообщить, что пригласила Кларксов на ужин в честь Дня Благодарения. В тот вечер у нас с Джошем все пошло слегка не так, как я рассчитывала. Вернее, совершенно не так. Скай, мы с тобой не говорили о том, что случилось, и я вижу, что ты не хочешь ничего обсуждать, но это и не нужно, я же не слепая. Когда ты приехала в начале года, то притащила сюда багаж прошлого, от которого хотела избавиться. Не позволяй Эшу свести на нет все твои усилия. Сходи в душ, оденься и пойдем, Вероника. Я смогла измениться только благодаря ему. В одиночку я бы ничего не добилась. Поэтому сейчас... Прости, но я не собираюсь это выслушивать. Ты ничего ему не должна. Я считаю, ты дала ему не меньше, но гораздо больше, чем он дал тебе. Ты сама всего добилась, поняла? Не приписывай ему свои заслуги. Ты ничего не знаешь. Не знаешь, из какой пропасти он меня вытащил. А мне не обязательно это знать? Я и так могу сказать, что ты ничем не заслужила того, чтобы оказаться в такой ситуации. Но если когда-нибудь ты все таки захочешь поговорить, помни, я рядом». Ее взгляд полон искренности. Рука сочувственно сжимает мое плечо. Рассказать ей об Эдриане, об аборте, о том, как он меня избил. Рассказать о том, что сделал Джош. Объяснить, что поцелуи Эша каждый раз по капле исцеляли меня. А то, как он на меня смотрел, стирало из памяти презрительные взгляды родителей. Горло снова подкатывает тошнота. Я судорожно сглатываю, и Вероника тут же хватает мусорное ведро, которое стоит возле моего стола. Пока меня рвет, она аккуратно придерживает мои волосы. Совсем как Эш в тот вечер после Дня Благодарения. Он заботился обо мне. Просто заботился. Я плачу все громче и громче, и уже не знаю, в чем причина спазмов, сотрясающих мое тело. То ли в рвоте, то ли в захлестывающем меня потоке грусти. Почему сейчас мне больнее, чем когда Эдриан хлестал меня ремнем? Почему больнее, чем когда-либо в жизни? Вероника обнимает меня, и я без сил прижимаюсь к ней. Скай, тебе нужно вернуться к жизни. С ним или без него? Разумеется, без него. Он ясно дал мне это понять. Из колонок гремит песня Teenagers группы «My Chemical Romance» электризует толпу студентов. Вероника не отходит от меня ни на шаг. Танцует рядом, пуская в ход всю свою изобретательность, чтобы заставить меня улыбнуться. Я повторяю ее движение, осушаю стаканчики с выпивкой, совершаю все действия на автомате, но, по правде говоря, я как будто не здесь. Все вокруг смеются, танцуют, а я лишь притворяюсь. Как жалкая нищенка, я при любой возможности ищу Эша взглядом в толпе, но его нет. Как будто он исчез. Я бы предпочла увидеть его на диване в компании пары горячих красоток, которым он бы уступил, не слишком сопротивляясь, и которых бросил бы на следующее утро. Да, я действительно была бы рада встретить Эша времен нашего знакомства, этого бесчувственного засранца, который умел только брать, но не отдавать. Это зрелище причинило бы мне ужасную боль, но, с другой стороны, тогда я смогла бы перевернуть эту страницу, если бы увидела, что он тоже ее перевернул. Басы пробирают до мурашек — Ритм музыки возвращает меня на вечеринку, но в моем теле больше нет жизни. Реально только боль, прочно угнездившаяся в груди. Я выбираюсь из толпы, чтобы наполнить стакан, и кто-то хватает меня за руку. Пойдем, я кое-что придумала!» — кричит Вероника. Она тащит меня в сад, как безвольную марионетку, и подводит к бассейну. Лето пришло. Думаю, вода уже согрелась. Не задавая больше вопросов, Я вместе с подругой прыгаю в бассейн прямо в одежде. Паркер, Кэрри и Стюарт присоединяются к нам, а следом за ними и остальные студенты, лица которых кажутся мне смутно знакомыми. Прыгая, они поднимают тучи брызг и проливают пиво. Пятна пены колышутся на поверхности воды. Их радость больно ранит. Я бы очень хотела поверить словам Вероники о том, что вечеринка поможет мне развеяться. Но я чувствую себя чужой. Они забираются на плечи друг к другу, устраивают бои, а я, воспользовавшись моментом, ставлю стакан на бортик и отплываю подальше. Проплыв немного, я натыкаюсь на металлическую лесенку там, где дно бассейна уходит вниз. Спускаюсь по ней и хватаюсь за последнюю ступеньку, чтобы удержаться на глубине. Музыка, крики, вечеринка — все исчезает. Тишина принимает меня в свои объятия. Я даже не знаю, плачу я или нет, под водой не разберешь. Перед глазами все плывет. На другом конце бассейна я смутно различаю движущиеся тела. Мои однокурсники болтают, наслаждаясь последними вечерами в кампусе. Ведь скоро они покинут Блумингтон до конца лета. А куда поеду я? К родителям точно не вернусь. Поднимаю глаза вверх и вижу, как мерцают сквозь водную рябь огни вечеринки. Звезд отсюда не видно. Я вспоминаю слова Эша о звездах в темноте. Похоже, они погасли. Если вообще когда-то сияли. Я закрываю глаза. Ночь и тишина. Вот и все, что мне осталось. Кричу во весь голос, и воздух облаком пузырьков поднимается к поверхности. В легких ничего не осталось. Какое-то время они отчаянно требуют, чтобы я вдохнула, но потом боль в груди умолкает. А с ней и всё остальное. Мои проблемы, моя тоска. Я отпускаю лестницу, и, странно умиротворённая, Падаю на дно.